Глава 4. После этой фразы на минуту воцарилась тишина. Отец смотрел на Алекса, а тот, не отрываясь, смотрел ему в глаза. Когда пауза затянулась, я сказал «Пап, пойдём отдохнём». «Скажи им», — ответил отец, глядя на Алекса, «скажи им». В ответ Алекс только тяжело вздохнул. Он несколько секунд молчал, прикрыв лицо рукой, и я уже ожидал, что он попросит снова меня отвезти отца, как он вдруг сказал, изменившимся шипящим голосом. «Как ты понял, командор?» Первый раптор, что мы сбили, был пилотируемый, все остальные дроны. Тот чужой был мертв, когда мы его нашли, но выглядел он точно так же, как ты, и точно такая же татуировка на руке». «И мы правда поклялись, что сожжем свою форму после победы. Никто никогда бы не набил черную птицу на руку. А у вас, чужих, единый шаблон человеческого образа?» «Да», — отозвался Алекс. Оторвав руку от лица, он посмотрел на нас с мари Я заметил, что его глаза изменились. Вместо обычных серо-голубых глаз на нас смотрели желтые глаза с узкими зрачками, как у ящерицы. Повернувшись к отцу, он спросил, «Расспрашивал, чтобы убедиться?» «Ну да. Я видел труп 16 лет назад», — отозвался отец, «законсервированный в стеклянной банке. Ну, а когда ты стал нести чушь про пустынника-пацифиста, который якобы не может устроить резню в логове людоедов и рассказывает, как убежал от воинов великой инвазии из-за того, что какого-то мальчишку бросили умирать...» Но тут уж извини, сомнений не осталось. «Моя гипнопрограмма вашего языка дает понимание, о чем вы говорите. Но я больше думаю о том, как правильно произнести слова на основании тех данных, что я знаю. Поэтому я больше думал о том, как правильно произнести слова, а не над достоверностью». Алекс слегка поклонился. «Снимаю шляпу, командор». «Это ведь твой раптор мы сбили возле цитадели». «Мой», — ответил Алекс. «Я же говорил, мою машину подбили пустынники, и едва удалось уйти». «Пап, а можно я ему голову срублю?» — спросил я, поднимаясь. «За то, что они сделали?» «Нет», — отец рассмеялся. «Мы не отрубим ему голову». «По крайней мере, пока не отрубим». Подвинувшись ближе к огню, он тихо сказал, «Знаешь, что мучило меня все эти годы? Что я хотел узнать?» «Что?» — спросил Алекс, и я заметил, как он быстро облизал губы раздвоенным языком. «Только один вопрос. Почему вы остановили свою экспансию?» Алекс еще несколько раз быстро облизал губы, выстреливая своим черным раздвоенным языком, затем сказал, «Ну что же, если хотите знать, то это долгая история». 500 лет назад. Галактика М-87. 12-й взвод обеспечения 6 флота армии Арзуунда. Корабли обеспечения вышли из гиперпространства и на почти максимальной скорости направились к построениям боевых частей, которые готовились к штурму очередной планеты Альянса. Старший оператор бросил взгляд на показатели датчиков и довольно сказал «Ну вот видишь, Алкрон, у Альянса Круолов тысяч двадцать лёгких штурмовиков, крейсеры, разобьют их за пару минут выстрелами с дальней дистанции. Нечего и бояться». — Я не боялся, — отозвался ведущий инженер, — просто не люблю смотреть на очередную бойню. — Ах, да, ведущий инженер же у нас не терпит войны, — хихикнул старший оператор. Хитро посмотрев на ведущего инженера, он сказал, — Слушай, я знаю, что над тобой все смеются и считают дурачком, но мне-то ты можешь сказать? Ты ведь... «Специально прикидываешься, что война тебе ненавистна, чтобы не быть среди этих смертников-штурмовиков?» «Алхот», Алход, ведущий инженер только вздохнул. «До начала войны я был инженером в космическом гражданском корпусе и никогда не брал в руки оружие. Но когда Великий объявил мобилизацию всех планет Арзуунда, то у меня просто не было выбора». «Да, я не беру в руки оружие и служу во взводе обеспечения, но не потому, что я трус. Просто я ненавижу войну и поголовное истребление других раз. «Ладно, не хочешь говорить — не говори», — махнул когтелапый алхот. «Мой папаша-майор вот пристроил меня, чтобы мой череп не проломили во время очередного штурма, и я этого не скрываю». «Может, уже заткнётесь?» Над ведущим инженером и старшим оператором навис огромный арзеундец со знаками отличия капитана корабля. Показав на капсулы обеспечения тянувшееся за их кораблем, он рыкнул. «Господин ведущий инженер-миротворец, если после штурма ваши капсулы дадут сбой при выкачке ресурсов этой планеты, то на следующий же день вы наденете на себя броню арзеунского штурмовика, перед этим я с удовольствием вышвырну в вашу задницу». «Со своего корабля!» Алкрон только в ответ кивнул, и капитан, удовлетворенный такой реакцией, снова вернулся на мостик. Ведущий инженер тихо прошипел что-то злобное и сконцентрировался на своих капсулах, которые должны были выкачать до все ценные ресурсы после полного уничтожения планеты. Обзорные экраны озарились десятком вспышек. Тяжелые крейсеры 6-го флота вышли на дистанцию и стали поливать защитников сотнями плазменных залпов. Старший оператор только усмехался, глядя на то, как маленькая армия расы Куолов тает на глазах после очередного залпа. Алкрон же привычно отвернулся от обзорных экранов и возился со своими капсулами, хотя уже давно все было готово. Он лишь бесцельно перепроверял показатели каждой капсулы неожиданная яркая плазменная вспышка озарила все обзорные экраны корабля взвода обеспечения, который был несколько в стороне от боевых построений 6-го флота. «Какого?» — старший оператор приподнялся в кресле. «Это засада!» — заорал капитан. «Вонючие круолы заманили нас в ловушку!» Алкрон оторвался от своих капсул и с ужасом смотрел, как из гиперпространства возникают... Тысячи кораблей-круолов, расстреливая построение, казавшегося только что непобедимым 6 флота. Вот, флагман раскололся пополам, и несколько миноносцев-куолов добили его тремя четкими выстрелами. Адмирал убит. Капитан корабля резко развернул корабль обеспечения. Ведущий инженер машинально отметил, что капсулы, повинуясь программе, повернули вслед за ним. «Мы не можем их бросить!» — крикнул Алхот. «А чем ты предлагаешь с ними драться?» — рявкнул Розуундец. — Капсулами твоего миротворца надо валить! Флота больше нет! Корабль обеспечения резко рванул в зону гиперпрыжков и уже был близок к ней, когда два истребителя кролов вышли им в хвост. — Грязные твари хотят не отпустить никого из нас! — взревел капитан. Два выстрела истребителей легли точно в цель, и защита корабля рухнула до 15 процентов. Тем временем ведущий инженер выстроил свои капсулы щитом, и следующий залп пришелся по оловиевой поверхности его капсул. Три капсулы разорвались, но тут же после следующей команды ведущего инженера их место заняли другие, закрывая их корабль. Еще четырежды истребители били по кораблю взвода обеспечения, но каждый раз капсулы выстраивались щитом, защищая арзуунцев. «На хвосте у нас еще и штурмовик», — отозвался старший оператор. «Поздно». — ухмыльнулся капитан. Прежде чем штурмовик вышел на дистанцию для выстрела, корабль обеспечения вместе с капсулами нырнул в гиперпрыжок. В следующие три недели вся команда только получала известие об очередном разгроме арзуунцев. Кролы, объединившись с могучей расой Карра, разбивали подразделения великого арзуунда раз за разом. Вслед за шестым флотом полп пятый, потом в битве у системы колен были разгромлены еще три флота армии Арзуунда. Разгром был чудовищный. Спустя еще четыре недели императорский флот во главе с Великим также был поголовно истреблен. Капитан корабля тем временем даже и не планировал возвращаться на поле битвы, ссылаясь на то, что корабль поврежден и требуется время на его восстановление. Дрейфуя в мертвом космосе, он просто ждал окончания войны и капитуляции Арзуунда. Сомнений в том, что она вот-вот произойдет, ни у кого уже не было. Команда корабля взвода и обеспечения, впрочем, тоже не особенно рвалась в бой. Все ждали, когда Верховный Совет, к которому переходила власть после гибели Великого, пойдет на переговоры. Но когда их корабль вышел к ближайшей Арзуунской планете к 2 то стало ясно, что переговоров не будет. На месте когда-то цветущей планеты была только выжженная земля. Раса Кроолов решила устроить ответный геноцид. На небольшое совещание в командной рубке собрались все офицеры корабля. Алкрон, как ведущий инженер, тоже присутствовал, хоть капитан корабля и не очень этому был рад. Когда все расселись по местам, капитан сказал... «Судя по тому, что мы видели на К2 и сообщением в эфире, кролы не собираются вести с нами переговоры. Они хотят нас уничтожить всех до единого. По обрывкам переговоров, которые нам удалось перехватить, остатки сопротивления собираются на спутнике Кло. Как офицер армии Арзуунда, я считаю, что мы должны присоединиться к сопротивлению. Теперь мы точно понимаем, переговоров не будет». Нас уничтожат всех до единого. Капитан. Лейтенант Алдо посмотрел на остальных, затем тихо сказал. «Но если они разгромили все десять флотов Арзуунда, то что нам даст присоединение к сопротивлению на маленьком спутнике? Героическую гибель?» «А что вы предлагаете, лейтенант?» Капитан вздул щеки, что означало крайнюю степень раздражения Арзуунца. «Может, есть другой способ спасти расу?» — вкратчево спросил другой лейтенант. «Без нашей героической гибели». «Давайте конкретное предложение, офицер», — ответил капитан. «И я с радостью рассматриваю его». Алкрон тем временем тихо сидел в углу и с плохо скрываемой ненавистью смотрел на своих соплеменников. «Да простит их матерь Арзун, какие же они все трусы!» Он знал, что во взвод обеспечения в основном попадают сынки старших офицеров, которые не желают, чтобы их детишки шли на смерть. Взводы обеспечения — это сборища трусов, которых прячут от войны и которые никогда в боевых действиях не участвуют, а только подвозят боеприпасы в гиперкапсулах и высасывают ресурсы после очередной победы и истребления всего населения планеты или спутника». Все четыре недели, пока громили армии Арзуунда, они отсиживались в мертвом космосе, успокоенные капитаном, что двигатель сломан и нет возможности присоединиться к основным силам, хотя все прекрасно понимали, что это лишь повод не возвращаться к мясорубке, которую устроили круолы, поддерживаемые другой могущественной расой, неожиданно решившей вступить в войну. И вот теперь, когда надежды уже нет и остатки сопротивления собираются на жалком спутнике, они ищут причины, чтобы не присоединяться к ним. Капитан только надувает щеки и делает вид, что зол, но на самом деле он меньше остальных хочет присоединяться к сопротивлению. Алкрон проклинал себя и за то, что он, как и остальные, Не хочет идти на бойню. Разница между ним и офицерами флота была лишь в том, что он честно для себя признавал самого себя ничтожеством. Некоторое время среди офицеров царила тишина. Затем Алкрон тихо сказал. «Есть один вариант. Господин ведущий инженер...» Капитан поморщился... «Вас позвали на офицерское собрание, чтобы вы ответили при необходимости на наши вопросы по поводу сроков починки двигателя, но точно не для того, чтобы высказывать свою точку зрения. Это офицерское собрание. А вы, напомню, не офицер». «Офицер чего?» — прищурился Алкрон. «Армии Арзуунда, которой больше не существует?» «Покиньте собрание!» — рявкнул капитан. «Если нужно будет, мы вас вызовем!» «Капитан?» Лейтенант Алдов встал между сидящим ведущим инженером и приподнявшимся из-за стола и кипящим от злобы капитаном. Примирительно подняв когтелапы, он сказал. «Давайте выслушаем ведущего инженера. Это моя просьба, как вашего заместителя». «Ладно». Капитан недовольно уселся за стол. «Давайте». «Господин ведущий инженер», — Алдо посмотрел на Алкрона, — «мы вас слушаем». «Благодарю, лейтенант», — ответил ведущий инженер. Он посмотрел на офицеров и сказал, «Арзеунд уже не спасти». «Все это понимают. Я уверен, многие корабли нашей расы покинули галактику в поисках новых мест обитания». Вряд ли круолы будут охотиться за нами по всему космосу. Да, кого-то они наверняка отловят при необходимости, но сотни и тысячи кораблей уже уходят прочь из галактики, потому что война проиграна. Это больше не наша галактика, наши системы разбиты, все 10 флотов пали в боях. «Мы, как военные, можем присоединиться к остаткам сопротивления и героически погибнуть, но я чувствую, что никто из присутствующих на самом деле не очень хочет разделить участь остатков сопротивления. Героям быть, конечно, хорошо, но очень хочется быть живым героем, а не мертвым». «И что вы предлагаете? Последовать примеру остальных?» «Более спокойно спросил капитан». «Именно?» – кивнул Алкрон. «Да. Вы все офицеры Пятого флота. Но его больше нет. Мы сделаем гораздо больше для расы, если найдем планету, пригодную для жизни вдали от Круолов. Наша раса будет только благодарна нам, если мы найдем планету и соберем остатки арзуунцев на ней. Необитаемый кусок земли для почти погибшей расы и подальше от Круолов». «Вы понимаете?» «Сколько планет подойдет для нашей расы? У нас нет терраформирователя. Сколько планет? В какой галактике нам нужно будет облететь, чтобы найти эту планету?» — спросил Алдо. «Тысячи и тысячи световых лет нам нужно будет облететь без какой-либо надежды на то, что мы действительно найдем ее». «Мы не заметим этого времени», — сказал ведущий инженер. «Я могу поставить корабль на автопилот и добавить в программу поиск планеты по соответствующим параметрам. Мы же все эти годы проведем в криокамерах. Корабль почти не будет тратить энергию, дрейфуя в космосе. А мы этих лет даже не заметим. Когда откроем глаза, то перед нами будет планета, пригодная для нашей жизни». «Звучит разумно», — проворчал капитан. «Когда будут готовы настройки поиска планет?» «Они уже готовы», — ответил ведущий инженер. «И я настроил программу», — он слегка улыбнулся, «между работой над восстановлением двигателя». «Звучит, как разумный план», — кивнул Алдо. «Но у меня есть одно условие», — вдруг сказал ведущий инженер. «Ты интересно», — фыркнул капитан. «Если на планете будет разумная форма жизни, то мы не будем ее уничтожать», — отозвался ведущий инженер. «Мы не пойдем по старому пути Арзуунда. Мы попробуем впервые за все время существования нашей расы начать жить с кем-то вместе, без истребления и войн». «Ну что же», — кивнул капитан, — «я принимаю это условие, но сначала нам нужно найти такую планету». «Даете мне слово, капитан Алто?» «Даю», — улыбнулся капитан. «Ищите планету, ведущий инженер. Спасите нашу расу».